Глава 16. Услышав из соседней комнаты виск, Марина с Люсиндой тут же сорвались на шум и увидели пугающую картину. Кричала Лая, пятясь и указывая на что-то перед собой. Задавать вопросов не пришлось. Плотные шторы внезапно разъехались в стороны, открыв испачканное чем-то темно красным окно. Девочка снова вскрикнула и закрыла лицо руками. Марина бросилась к ней, а Люсинда подняла с пола раскуроченный тюбик помады. Но едва Люси сдвинулась с места, как кто-то будто дернул за шторы и вырвал вместе с креплением карниз. Черт! – прошипела коллега, отскакивая в сторону. «Выпустите меня!» – закричала из ванной Лида, сопровождая зов о помощи стуком в дверь. Люсинда докинулась на выручку, а Марина крепче прижала к себе Лаю. «Что случилось?» – в комнату влетел Макс, а за ним Гера. Хакер первым делом ринулся к дочери. «Ты цела?» – девочка всхлипнула и бросилась к отцу. Гера едва успел увернуться отлетевшей ему в голову деревянной статуэтки. Приняв дочь в объятия, он закрыл ее собой от творившегося кошмара. Макс скинулся к Марине, но споткнулся, валявшийся посреди комнаты женский ботинок и едва не упал. «Выведи ее отсюда!» – закричал он, имея в виду Лаю. Повторять дважды не пришлось, но едва Гера с дочерью выскочили в коридор, Как уже оттуда раздался грохот, будто обрушилось что-то тяжелое. «Это везде!» — заорал Гера, втаскивая дочь обратно в комнату. «Там картины со стен падают!» Но падали, похоже, не только картины. Со стороны кухни послышался звон, словно там обрушилась полка с тарелками. Лая в ужасе вытаращила голубые глаза. Гера, опасливо озираясь, машинально погладил ее по голове, Макс же пытался открыть заклинившую дверь ванной и выпустить Лиду. Марина вжалась в стену. Ей уже приходилось сталкиваться с нечистью, но к такой внезапной атаке она готова не была. И только Люсинду, похоже, не пугало происходящее. Она медленно обходила комнату, уворачиваясь от падающих предметов, задумчиво останавливалась, чтобы затем развернуться и направиться в противоположную сторону. Люси будто что-то искала, но пока не находила. Марина позавидовала ее выдержке. Их атаковала опасная сущность, а лицо Люсинды оставалось безмятежным. Максу наконец-то удалось открыть дверь. Из ванной выскочила растрепанная Лида, ловко обогнула опрокинутую тумбочку и громко объявила. «Ну вот, одной проблемой меньше. Не пришлось искать нечисть». Будто в подтверждение ее слов распахнулось окно, по комнате пронесся ледяной вихрь, толкнул входную дверь и снес со стены еще одну картину. Макс уже, как и Люсинда, подключился к работе. Прикрыв глаза, он что-то забормотал, видимо, пытаясь договориться с разбушевавшейся нечистью. Марине совершенно не к месту вспомнилось, что эта сущность – убийца. Только бы не сбылось недавнее предсказание. Но своим предостережением она бы только все усугубила. Нельзя отвлекать коллег. Ей не оставалось ничего другого, как зашептать мольбы. «Пусть все обойдется. Пусть! Пусть!» «Лида, помоги!» — закричал Макс, видимо, не сумев уговорить нечисть убраться. «Мне нужно ее увидеть!» Ведьма тут же оказалась рядом и попросила что-нибудь из личных предметов. Макс машинально схватился за шнурок с защитным амулетом, но Лида громко возмутилась. «Не защиту! Снимешь убью — убью!» «Я не ношу ничего, дру...» Он не договорил, потому что в них полетела ваза, до этого мирно стоявшая на комоде. Макс успел приобнять Лиду и вместе с нею отскочить в сторону. Ваза ударилась в стену рядом с Мариной и разлетелась на мелкие осколки. «Дьявол!» – громко выругался Макс. «Ты в порядке?» В «Полном!» – выдавила Марина и обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. Краем глаза она заметила, что Гера прижал дочь к противоположной стене и закрыл собой. Маленькая Лая полностью скрылась из виду, но сквозь шум и грохот раздавались ее всхлипы. Оказавшаяся с ними рядом Люсинда что-то заговорила по-испански – «Держи!» — Макс тащил себя в футболку и сунул ее Лиде. «Потянет?» «Угу», — ведьма приняла одежду, быстро распустила косу и внезапно запела грудным голосом. Макс закружил вокруг Лиды, пытаясь отогнать от нее невидимую сущность. Один раз он удачно уклонился от зависшего в воздухе массивного ночника, второй раз неудачно получил тем же ночником в плечо. Ойкнув, Макс схватился за ушибленное место и раздраженно поторопел. «Лида, быстрее, пожалуйста!» Ведьма напялила на себя его футболку и протянула ему резинку для волос. «Надень на руку». Макс повернулся к ней и, видимо, нарушил контакт. Все случилось так внезапно, что ни Лида, ни Марина, ни сам Макс не успели понять, что произошло. Его что-то сильно толкнуло в грудь так, что он отлетел в сторону, ударился о стену затылком и рухнул на пол. Марина услышала чей-то вопль ужаса и не сразу поняла, что кричит она сама. Бросившись к Максу, она присела к нему и, приобняв, попыталась усадить. На помощь к ней поспешили Люсинда с Герой. «Вырубился», — припечатал коллега и оглянулся вначале на дочь, потом на Лиду, которая, выкрикивая проклятие, крутилась на месте. «Я не продержусь! Долго не продержусь!» — в отчаянии закричала ведьма. Гера, бросив тормошить Макса, вскочил на ноги, но кинулся не к дочери, которая уже не всхлипывала, а молча таращила глаза, а к Лиде. Задвинул ее себе за спину и, замахав руками, заорал «Пошел вон! Вон отсюда!» «Гера, ты не муху прогоняешь», — привычным всем невозмутимым тоном обронила Люсинда. «В комнате какой-то предмет, от которого сильно фонит. И эта дрянь к этой вещи привязана». Она сделала еще круг, а затем наклонилась и вытащила из-под кровати черно-розовый чемодан Лаи. Не обращая ни на кого внимания, Люси его открыла, оглядела содержимое, а затем выудила из одежды тряпичную куклу. «Вот, сущность появилась здесь с куклой!» «Откуда это взялось у Лаи?» громогласно возмутился Гера, но Лида, бросив на затравленно взиравшую на всех девочку острый взгляд, стащила себя в футболку Макса, вырвала из рук Люсинды куклу и, захватив свою сумку, выбежала во двор. «Куда? Без одежды!» закричал Гера, снял с вешалки куртку Лиды и ринулся следом. В комнате наступила тишина и покой. Что собиралась делать с куклой Лида, только оставалось догадываться. Люсинда, что-то сказав, молча оглядывавший поле боя Лаи, присела рядом с Мариной и легонько похлопала Макса по щеке. «Его иногда так вырубает», — пробормотала она, но наверняка, как и Марина, понимала, что дело в сильном ударе. Крови нет, голову не разбил». «Макс?» — Марина аккуратно потормошила его. На этот раз он услышал, открыл глаза, обвел затуманенным взглядом комнату, а потом, видимо, вспомнив, что тут случилось, встрепенулся. Тише, не дергайся, остановила его Марина. Люси, поищи в морозильнике лед. Коллега незамедлительно поднялась и вышла. Но ее место заняла Лая, которая опустилась рядом с Мариной, и тронула Макса за руку. Дуэля? спросила она по-испански. Он ее как будто понял и слегка поморщился. Нет, я в порядке порядке, но вырубила тебя надолго», — проворчала Марина, помогая ему подняться. «Сотрясение, возможно, заработал». «Не думаю. Отделаюсь шишкой». Макс оглядел разгромленную комнату, подобрал свою футболку и по чуть испуганным взглядом Лаи оделся. Изумление девочки было понятно. Она не ожидала увидеть на теле Макса столько рубцов и шрамов. Чем все закончилось? Он присел на кровать и приложил к затылку принесенный Люсиндой пакет с замороженным горошком. Марина вкратце обрисовала ситуацию, и Макс недоверчиво округлил глаза. «Кукла? Надо же! Как она попала в чемодан Лаи?» Вопрос был скорее риторический, но Люсинда перевела его девочке. Реакция той оказалась неожиданной. Юная испанка вдруг попятилась, сложила перед грудью руки, как в молитве, и что-то эмоционально заговорила. «Говорит, что куклу она не брала», — в замешательстве пояснила Люсинда. «Повторяет, что куклу не украла» что ей ее дали. Это был подарок. От кого? одновременно воскликнули Макс с Мариной, но в этот момент в комнату вошли Лида с Герой. Ведьма выглядела уставшей, она молча сняла с себя куртку и швырнула на другую кровать. Гера же наоборот восторженно прокричал. Это шоу! Прямо шоу! Вам надо было видеть! Гера, шоу было тут, и все, включая твою дочь, в нем поучаствовали, пробормотала Лида, отправляясь в ванную. Не закрыв за собой дверь, она отвернула кран и набрала в ладони воды. А затем умыла лицо, которое, как заметила Марина, было испачкано сажей. «Нет, послушайте! Лида бросила куклу в мангал, посыпала своими травами и подожгла, А эта тряпка вдруг восстала, как мертвец из ада. Лида ее палкой тычет, укладывает обратно, а кукла опять поднимается, дымит, шипит и качается, как неваляшка». Я чуть не обделался. Алида вокруг мангала носится, куклу травами посыпает и палкой тычет. А потом хлопок, кукла вспыхнула, выпустила кучу черного дыма и сгорела. Бр, прям ужастик. А вот это не ужастик? обвела рукой беспорядок в комнате Люсинда. Макс тяжело вздохнул. Ну что, клининговая компания, нам предстоит реальная уборка. Иначе заказчик подумает, что мы устроили алкогольную вечеринку. Жаль не сняли на камеру, что тут происходило, хмыкнула Лида, возвращаясь из ванной. И для заказчика, и для Наташи. Представь, как залетел бы такой Рилс. Заверусился бы моментально. Лида взяла свою куртку, чтобы убрать на место, но вдруг отлетела к стене, будто что-то протащило ее через полкомнаты, ударилась спиной и внезапно повисла в полуметре над полом. От неожиданности ведьма даже не смогла завизжать, только засучила ногами и схватилась за горло, пытаясь разжать невидимые пальцы. «Оно ее душит!» — первым пришел в себя Макс. За ним на помощь Лиде поспешила Гера. Обхватив девушку, он мягко уложил ее на пол, чтобы Макс смог надеть на нее собственную охранку. «Она без защиты?» — отрывисто спросила Люсин, допускаясь рядом с Максом, чтобы приподнять голову Лиды. Ведьма хрипела, царапала ногтями горло, выворачивалась из объятий Геры, отталкивая руку Макса с оберегом. «Похоже, ослабела после уничтожения куклы», пробормотал Макс и едва увернулся от кулака Лиды. «Оно ею овладело?» – ужаснулся Гера, стоически снося град ударов, которые ведьма обрушила уже на него. «Нет, убивает, но она борется!» Макс наконец-то изловчился и надел на шею Лиды шнурок. Долгое мгновение ничего не менялось, но потом ведьма вдруг обмякла, опала, ударилась бы затылком, если бы Гера вовремя не подложил свою ладонь ей под голову. «Я ошиблась», — крипло выдохнула Лида. «Сожгла куклу, а сущность привязана к чему-то другому». «Понятно. С куклой нечисть лишь появилась у нас», — обронил Макс и оглянулся на девочку. «Лая, кто дал тебе куклу?» Из ванной донёсся шум задернувшийся занавески, затем громко зашумела вода. Нечисть уже хозяйничала там. Люсинда быстро перевела вопрос, а затем ответ. «Девушка в инвалидной коляске». «Я догадывалась, что с этой бедняжечкой что-то не так», воскликнула Лида, усаживаясь. «У неё взгляд не слабоумный, а всё прекрасно понимающего человека». «Марина, вызванивай шамана», распорядился Макс. «Он здесь?» – одновременно удивились Гера с Люсиндой. Макс едва кивнул и обратился к ним обоим. «Марина и кто-то из вас отвезет шамана к дому Анны. Арсений в курсе всех деталей. А мы с Лидой будем держать оборону и пытаться выпроводить сущность». Марина думала, что с ней поедет Гера, а Люсинда останется помогать Лиде с Максом. Но парень всех опередил. «Люси, езжай ты и забери Лаю». «Хорошо», – не стала спорить Люсинда. Видимо, ситуация была не та, чтобы возражать против общества шамана. Арсений примчался через считанные минуты. Марина даже не успела перекинуться с напряженно молчавшей Люсиндой и парой слов. Лая, все еще находившаяся под впечатлением от увиденного, покорно залезла на заднее сиденье серой малолитражки, на которой приехал шаман. Похоже, Арсений со всей серьезностью подошел к роли секретного агента и машину тоже подобрал неприметную. «Можно было и пешком, близко же», – проворчала Люсинда, когда Марина указала ей на место рядом с водителем. Но спорить больше не стала. Села и буркнула засиявшему от радости шаману приветствие. Вскоре они прибыли на место. За время пути Марина успела обрисовать ситуацию. Лаи строго наказали сидеть в машине и не высовываться. Девочка не возражала, достала телефон и погрузилась в соцсети. «Устроим небольшой спектакль!» Бодро, словно не проникнувшись серьезностью положения, провозгласил Арсений и вытащил из багажника огромный лиловый саквояж. Под скептическим взглядом Люсинды и любопытным Марины он принялся копаться в содержимом, попеременно вытаскивая и засовывая обратно странные предметы. Пакетик кошачьего корма, мышеловку, ярко-красный шарф крупной вязки, раскладной стульчик, поварёшку. «Где же это?» «А, вот!» Наконец-то он извлек из бездонных недр с деревянный маракас. Полюбовался на выставленной на капоте плошки и удовлетворенно кивнул. ну -с, приступим!» «Вы, девушки, отойдите подальше и ни в коем случае не вмешивайтесь». «Даже если тебе дурку вызовут», — не сдержалась Люсинда, Арсений только улыбнулся. «О, самое важное чуть не забыл». С этими словами он извлек комперьев, любовно разгладил, превратив в изрядно помятый головной убор, и водрузил его себе на голову. «Поехали», — сам себе скомандовал шаман и воткнул прямо в снег несколько плошек. Затем насыпал в них травы и поджог. Девушки, как он и просил, отошли подальше, чтобы не мешать. «А ты ему нравишься», — внезапно вырвалась у Марины. Люсинда только хмыкнула. «Я серьезно, Люси, Арсений заботливый, нескучный. Может, с ним ты бы нашла счастье?» «Оно у меня уже было», — отрезала Люсинда, помолчала и с усмешкой добавила. «И как с таким нескучным строить счастье?» Она кивнула на подскакивающего среди дымящихся плошек Арсения в головном уборе из перьев. А когда шаман затряс погремушкой и заулюлюкал, то и Марина не сдержала смех. «Счастье в любой момент могут отнять», — пробормотала с горечью Люсинда. «Так что лучше без него». Марине стало неловко за то, что она невольно напомнила коллеге, случившейся в ее прошлом беде. Но Арсений издал вопль, и она испуганно вздрогнула. Шаман сдернул с себя головной убор, плюнул в пару плошек и развернулся к девушкам. «Тут был приворот!» Эта девица неумно привязала к себе парня каким-то диким способом. Может, начиталась пособий, может, к кому обратилась. Если бы она была профессионалом, то вряд ли стала бы такое делать на себя и любимого человека». «А жених погиб, и связь от чего-то с ним не разрушилась», ворчливо отозвалась Люсинда. «Угу, может, сама девушка его не отпустила. Но душа парня мается, творит бесчинство». А юная дама рада и такому общению с мертвым женихом. Думаю, у них там уже прочная связь образовалась, и они друг от друга, эм, подпитываются. Он от нее получает живые эмоции, а она от него часть темной силы. — А эту связь можно разрушить? — Спросила Марина и украдкой покосилась на телефон. Времени прошло мало, но как там держатся Макс и остальные? — Для этого мы и здесь, — подмигнул шаман и тряхнул Маракасом. «Я начну, а вы меня не прерывайте. Возможно, покажется сама виновница». «Она в коляске», — напомнила Марина, но Арсений пропустил ее слова мимо ушей и предостерег. «Не пугайтесь, что бы тут ни происходило». «Ты словно собираешься изгонять бесов», — пробормотала Марина, хоть ей стало очень не по себе. Люсин даже казалась невозмутимой. «Почти. Буду рвать эту связь». «Плохо станет и девушке, и ее мертвому жениху. Надеюсь, Макс с Лидой со своей стороны мне помогут». Шаман опять водрузил себе на голову перья и отошел. Вскоре от плошек снова потянулся густой дымок. Арсений закружил на месте, раскинув в стороны руки, как крылья, и потряхивая маракасом. «Дурдом», — вздохнула Люсинда. Но Марина обратила внимание, что коллега следит за танцами шамана с тревогой. И, похоже, беспокоило Люси не странное для обывателя поведение Арсения, а что-то другое. Зрелище оказалось завораживающим, потому что от смешных кружений Арсений вдруг перешел к настоящему танцу с плавными движениями и выверенным шагом. Он скользил легко, едва ступая в такт мелодии, которую слышал только он. И Марину, которая много лет занималась танцами, кружение шамана восхитили. Ей даже захотелось повторить некоторые его движения. В какое-то мгновение ей показалось, что она тоже слышит обволакивающую мелодию. Она будто синхронизировалась с Арсением. Может, это было наваждением, ее разыгравшимся воображением. Но она решила, что дело в той частичке его силы, которой шаман когда-то с ней поделился. Увлеченная зрелищем, Марина не сразу поняла, что начало смеркаться. Сумерки выползали из-за заборов, стелились по расчищенной от снега дороге, поднимались извивающимися струями. Никогда еще Марина не видела, чтобы темнело так странно. Оглянувшись на Люсинду, она заметила, что той рядом нет. Может, ушла Клаи, но на месте машины шамана оказалась огромная тень. Гигантская фигура в развивающемся плаще с капюшоном медленно распрямлялась, росла и в какой-то момент заслонила собой все вокруг. Свинцовое небо опустилось страшному существу на плечи, из-под капюшона блеснули глаза. Марина облизала пересохшие губы, а затем, опомнившись, закричала. Но никто не бросился ей на помощь. Люсинда с куда-то исчезли, возможно, поглощенные этим чудищем. Шаман, находясь под действием своей мелодии, все так же плавно нарезал круги вокруг плошек. «Арсений!» Изо всех сил завопила Марина, когда сущность протянула к ней руки – Длинные узловатые пальцы зашевелились, перебирая что-то в воздухе рядом с ее горлом. Марина отпрянула, но один из пальцев нечисти уперся ей в грудь, подцепил когтем задернутый на молнии ворот и потащил Марину на себя. Она взмахнула руками, чтобы не упасть, и снова закричала «Арсений, помоги!» «Ты сама можешь!» — услышала она чей-то голос. «Как?» — мысленно воскликнула она и сама же себе ответила. «Соберись!» — сущность приблизилась, на Марину вдохнула сыростью и холодом, но она не зажмурилась. Вокруг стало темно, только сверкали огромными точками глаза нечисти. Но ну, Марина вдруг почувствовала успокаивающее тепло. Белый свет, антагонист тьмы, выскользнул из-за спины тонким лучом, зацепил сущность, заставив ее отпрянуть, отчертил тонкую границу а потом вдруг хлынул мощным потоком, стирая темень вместе с нежитью ластиком. Соумерки в мягком свете стекали грязными каплями и впитывались в землю. Очертания поселка проступали четко и ясно, и первая Марина увидела машину с по-прежнему уткнувшейся в телефон Лаей, а рядом с собой Люсинду и Шамана. Арсений улыбался, но в его глазах читалась тревога. «Как ты?» Марина разомкнула спекшиеся губы, но не смогла ничего сказать. «Ничего, ничего. Сейчас станет легче». Арсений выудил откуда-то бутылку с водой. Люсинда приобняла Марину, качнувшуюся от слабости. «Ты умница. Просто умница». «Это меня чуть не убило», — выдавила она. «Спасибо, вы меня спасли». Шаман с Люсиндой переглянулись, и Арсений покачал головой. «Мы тебя не спасали». «Ты сама». Он кивнул куда-то в сторону, И Марина только сейчас увидела незнакомку с искаженным то ли от боли, то ли злобы лицом. Девушка была в халате, слаба, держалась обеими руками за забор. Но она стояла на ногах, хоть за распахнутой калиткой и виднелась инвалидная коляска. «Это Аня, причина всех местных бед», — радостно пояснил шаман. «Но мы задачу успешно выполнили, и теперь...» «Что вы тут делаете?» — закричала выскочившая на крыльцо женщина в спортивном костюме. «А ну пошли отсюда! Что за шум развели? Здесь больной человек отдыхает!» Женщина проворно сбежала по ступеням, но, наткнувшись взглядом на пустую инвалидную коляску, ахнула, а затем, опомнившись, истошно завопила. «Где Аня? Что вы с ней сделали? Аня?» Женщина вылетела из калитки и увидела свою дочь на ногах. Аня то ли скривилась, то ли усмехнулась. Ее мать, громко охнув, бросилась к ней, обняла и заорала Арсению. «Ну что же вы стоите? Не видите, девчонка едва не падает. Она же ходить не может. Коляску дайте!» Арсений неторопливо выполнил просьбу женщины и даже помог ей усадить девушку. «Что вы тут делали?» уже спокойнее поинтересовалась женщина. «Кто вы такие?» «Народные целители», — весело ответил шаман. «Услышали о вашей беде и пришли помочь. Видите, получилось. Аня стоит на ногах. А потом и ходить станет». «Только пусть она больше не занимается тем, чем плохо разбирается». «Что? О чем вы?» – женщина откинула с лба светлую прядь. «О том, что книгу, которую она держит в прикроватной тумбочке, лучше у нее забрать и никогда больше не использовать». С этими словами шаман кивнув Люсинди с Мариной направился к машине. «Эта девчонка нашла бабкину книгу с приворотами и прочей магией и всячески практиковалась». «Жениха своего привораживала. Что из этого вышло, мы уже знаем». «Это она тебе сама рассказала?» – просила Люсинда привычным всем монотонным голосом. Марина даже не поняла, интересуется ли коллега из любопытства или подколола шамана. «Нет, духи. Но сила какая-то у девчонки есть. Небольшая, неразвитая. То, что она сейчас творила, это не ее заслуга, а сущности, с которой у нее была связь». Люсинда набрала Макса. Марина запоздала, подумала, что это должна была сделать она, но ступор еще не выпустил ее из своего плена. Убедившись, что в доме тоже все в порядке, Люси молча показала большой палец. «На меня напала сущность?» — спросила Марина у Арсения. «Нет, на тебя никто не нападал. Это был морок. Мне нельзя было отвлекаться от дела, иначе бы ничего не вышло, и Анна это просекла». Вначале она пыталась обморочить меня, но я не поддался. Тогда она принялась за тебя». «Лиду тоже, получается, эта дрянь раньше обморочила?» — хмуро обронила Люсинда. «Поняла, кто мы и зачем тут, и попыталась от нас избавиться. Лаи куклу всучила». «Ну, все, обошлось», — бодро завершил неприятный разговор шаман и припарковал машину во дворе дома. «Э, «Поздороваюсь с Максом и остальными, и поеду». «Куда?» – брякнула Люсинда. «Слишком поспешно для банального любопытства». «Я номер снял. Не буду мешать». «Думаю, нам нужно всем собраться», – сказала Марина. Ну, шаман покосился на Люсинду, но та, будто дело ее не касалось, уже открыла дверь и выбралась наружу. Остаток дня провели за глобальной уборкой. Мужчины прибивали карниз и вешали упавшие картины, девушки наводили порядок. Макс утром планировал встретиться с заказчиком, сдать ему выполненную работу и рассказать детали. Договорились, что скрывать имя виновницы бед не станут, но оставят право за заказчиком решать, как поступить с Анной. Шаман заявил, что поедет на встречу вместе с Максом. Когда настало время ужина, Гера, как и обещал, отправился на кухню, но Макс вмешался. «Предлагаю заказать еду. Мы все устали. Да и заслужили премию. Выбирайте, что желаете. В гостиничном ресторане есть доставка». Все дружно загалдели, а больше всех Гера, которому готовить явно не хотелось. Но Макс быстро его прервал. «Гера, принеси свой ноутбук. Лида, нам нужно с тобой поговорить. Наедине». Ведьма растерянно посмотрела на него, затем оглянулась на Марину с Люсиндой, будто в поисках поддержки. Марина подумала, что Макс хочет поговорить с Лидой и Герой об их отношениях. Пора поставить точку в ссоре. Но она ошиблась. Когда полчаса спустя Марина постучала в закрытую дверь спальни, чтобы известить Макса и коллег о доставленной еде, то увидела заплаканную Лиду. Ведьма нервно ходила по комнате с прижатым к уху мобильным, а Гера с Максом, сидя на кроватях, следили за ней с беспокойством. «Ужин», – прошептала Марина и поспешила выскользнуть, но, закрывая дверь, успела услышать произнесенную ведьмой фразу. «Валентина Ильинична, здравствуйте, это Лида, которая хотела с вами поговорить». «Да, я... я... дочь Лады Наземной. Мне нужно с вами встретиться. Пожалуйста».